Глава 18 Чёрная метка. Так, все в сборе? Давайте обсудим тактику. Это мой пятый конвой, и ещё ни один не прошёл спокойно. Ого, теперь понятно, почему у него всего восемнадцатый уровень. Похоже, основное время парень проводит в космосе, и по показателям это заметно. Рейтинг надёжности 59 при 20 выполненных квестах. Репа с Империи 40, ранг пилота уже прокачался на 28%, в общем, Феникс внушал уважение. И, скорее всего, является рекрутером своего клана, выискивая толковых игроков. Именно поэтому принимает в группу даже низкорейтинговых нубов. «Поделись же Таликой своей мудростью, о великий!» — с придыханием прозвучал томный голос Милавки. «Девушка, походу, тающая язва!» «Очень смешно», — прокомментировал Феникс слова сопартийцы под общий дружелюбный смех. «Давайте серьезно. Через пять минут конвой двинется, и будет не до обсуждений». «Говори, мы тебя внимательно слушаем», — прозвучал приятный голос Арканы. «Так, обычно пираты нападают в желтой зоне и редко проникают в зеленку большими группами. Их численность обычно не превышает количество игроков более чем вдвое. Значит, нужно рассчитывать на 10 противников». «До границы зоны конвой будет лететь около часа. Скорость груженных транспортников небольшая». «Неон, на тебе дальняя разведка и выявление засады. Маршрут движения скинет лидер конвоя после начала движения». «Да, мой генерал», — решил поддержать шутливый тон общения я «Да хорош ржать!» — по-моему, все-таки разозлился Феникс. «Посерьезней, пожалуйста». «Неон, какой у тебя стоит сканер?» «Топ. Для моей модели». «Отлично». «Как с наблюдательностью и скрытностью?» «Порядок!» — не стал вдаваться в подробности я. «Не зачем кому-то знать точное значение моих характеристик?» «Паранойя! Она такая паранойя!» «Как знаешь!» — мне стал настаивать Феникс. «Думаю, ты несколько раз попадал в топ по результатам ивента не просто так!» «А я смотрю, Ник знакомый!» — подала голос Милавка. «Колись, где набил столько бонусных очков! Ты бы видел, как бесился Шторм, когда оказался на втором месте!» «Ты нажил себе опасного врага!» «Я напрягся. С какого перепугу я нажил себе врага из-за того, что оказался выше на строчку в ивенте?» Но задать этот вопрос девушке не успел. «Давайте вы обсудите этот вопрос после задания. Время уходит», — раздраженно проговорил Феникс, возвращая обсуждение в продуктивное русло. Он задал еще несколько уточняющих вопросов разным игрокам и подытожил. «В общем, так. Как только не он обнаружит противников, выдвигаемся на перехват». «Дожидаться нападения опасно. Если повредят или, не дай бог, уничтожат транспортники, будут серьезные штрафы. Как материальные, так и репутационные. Держитесь подальше от меня, как только подойдем поближе. Я активирую свое умение «Провокация». Оно концентрирует агромобов на моем истребителе. Когда неписи набросятся на меня, арканы, Реген щит, при этом постоянно маневрирую Не стой на месте. Если переагришь их на себя, прячься за мной». Олт и милавка. Работайте парно, по одной цели. Истребители у вас хорошие. Старайтесь бить с оптимальной дистанции. Неон. Усиливаешь дамагеров. Атакуешь из тени. Плазма наносит хороший урон, но точность оставляет желать лучшего. Будет оптимально, если перед ударом ты будешь подкрадываться практически вплотную для максимальной эффективности. А что будет, если наш великий разведчик не сможет обнаружить «Неписей»? Со свойственной ему ехицей в голосе спросил Old School. Ответить ему никто не успел. В это время двигатели транспортников конвоя включились, и они начали медленно разгоняться, а на моей карте появилась желтая пунктирная линия, уходящая в туман неизведанной территории. Нажатием на соответствующий кристалл включил стелс-режим, корабль растворился в космической темноте, истребитель сорвался с места в максимальном ускорении, вдавив пилота в энергетическое кресло. «За отчетный инвиз, Неон. Если бы мы не были в одной группе, то тебя хрен заметишь», — прокомментировала мое исчезновение Милавка. Дальнейший разговор я уже не слушал, погрузившись с головой в пилотирование. Разработчики посчитали, что игрокам будет скучно летать в пустынном космосе, и снабдили его множеством скоплений мелких и не очень астероидов. Приходилось постоянно быть на чеку, чтобы никуда не врезаться. Засаду удалось заметить случайно, у самой границы с зеленой зоной. Если бы не завышенные за счет экипировки характеристики персонажа и более или менее приличный сканер, я бы вляпался. Границей между зонами в нашей системе являлась обширная полоса астероидного пояса. Обойти ее, конечно, можно. Есть специально пробитые свободные проходы, но для этого придется потратить много времени и сжечь уйму топлива. Ловчую сеть удалось засечь в последнюю секунду, и пришлось предпринимать экстренный маневр по смене курса. Перегрузки вдавили меня в кресло, а перед глазами высветилось системное сообщение. Важная информация — тщательно продумывайте совершаемые маневры, особенно если они производятся на большой скорости. На обзорный кристалл выведена специальная шкала перегрузок. При ее заполнении на вас будет наложен дебаф — потеря сознания. пропорциональной полученной перегрузке. Это сообщение я читал полностью, потеряв контроль над персонажем. Все поле зрения заполняли багровые пятна, ясно дающие понять, что дебаф я все-таки отхватил. Так вот для чего, оказывается, предназначалась фиолетовая шкала на обзорном кристалле — Но главное было достигнуто — я не пересек границу ловчей сети пиратов, а Ири, перехватив управление, не дала истребителю столкнуться с астероидами. На это ее возможностей хватило. Когда прошел минутный дебаф, я доложил о своей находки группе, снизил скорость и, подлетев вплотную к полупрозрачной зеленоватой пленке, начал активное сканирование в поисках ее источника — Пока дожидался остальных членов команды, смог вычислить месторасположение артефакта постановщика ловчей сети. Феникс объяснил, что если бы конвой пролетел сквозь создаваемое им поле, то все показатели истребителей и транспортников снизились бы на 25%. Также эта сеть работает как сигнализация. «Отличная работа, Неон! Сможешь незаметно деактивировать! Пираты не ожидают такого шага, и мы сможем уничтожить их, воспользовавшись фактором внезапности». Я задумался. Артефакт находится относительно недалеко, на одном из астероидов. Его точное месторасположение мне известно. Сможет ли Вуаль скрыть меня и избавить от дебафа артефакта? «Точно не знаю», — признался я. «Есть идея, как можно это сделать, но на сто процентов успехе я не уверен». «Тогда делаем так». Через несколько секунд раздумий проговорил Феникс. «Всему отряду боевая готовность. Соколы! Затаиться возле ближайших астероидов». «Аркана, тоже спрячься. Если не он будет обнаружен, действуем по старому плану. Приступаем!» Дождавшись, когда все займут исходную позицию, я активировал вуаль, которая работала в космосе не 30, а 300 секунд, и на полной скорости направил истребитель к артефакту. Когда прошел сквозь мутную пленку ловчей сети, ничего не произошло. Вуаль прикрыла мой истребитель от вражеского артефакта, и теперь осталось незаметно переправить через нее других. До цели летел минуты три. Когда до нее осталось менее километра и появилась возможность оценить обстановку визуально, Я выругался. Артефакт имел большой размер и был установлен на малом транспортнике, который накрыл маскировочным полем рядом стоящий средний истребитель. Средний! Черт, как все плохо! У средних истребителей прочность корпуса начинается от 350 тысяч, а вооружение лучше в разы, и вряд ли он тут один. Вот почему мне везет нарываться на такие квесты. «Хотел же взять простенькое задание, чтобы проверить свои силы. И на тебе!» Открыв вкладку с квестами, выругался еще сильней. Сложность ушла в красную зону. «Феникс, у нас большие проблемы! Разворачивай конвой!» Ответом мне была тишина. «Черт, они еще и глушат связь!» Неожиданно заметил, как замигала иконка «Умение взлом». «Хоть одна хорошая новость!» Для взлома в космосе не надо иметь непосредственный контакт с объектом. Нужно всего лишь сблизиться на определенное расстояние. Зависнув над транспортником, открыл меню взлома. Название — ловчая сеть, артефакт. Тип — редкий, перегружает силовую установку двигателя, лишая корабли 75% скорости. Встроенное свойство полностью глушит связь в области действия. Радиус действия неизвестен. Прочность — 1000 из тысячи. Требование — сороковой уровень, шестой ранг пилота, занимает три артефактных слота корпуса, стоимость продажи — 100 миллионов кредитов, шанс взлома — 0,5%. Да что перевозит этот конвой, если для его захвата пираты задействовали настолько дорогостоящий артефакт, причем именно захвата? «Свойства артефакта намекают, что основная цель — обездвижить и лишить возможности подать сигнал бедствия, а ведь я смог определить лишь два из четырех, и каких еще ждать сюрпризов от пиратов мне неведомо». До окончания действия вуали оставалась минута. «Да, сейчас я неподвижен, и таймер отключился, но выбраться из зоны охвата артефакта не успею, а связь не работает. Конвой с каждой минутой все ближе, и если «Феникс» не получит от меня никаких данных, то, скорее всего, будет действовать по старому плану. Отсидеться — не вариант. Постараться скрыться — тоже плохая идея. Без вуали артефакт снизит мою скорость на 75%, а пираты быстро уничтожат. И что делать? Решение пришло внезапно. Я перевел взгляд на транспортник, из корпуса которого торчал овальный артефакт, подсвеченный сканером, и понял, что вокруг вражеских кораблей нет щита. а прочность магического изделия всего тысячи единиц. Не знаю, с чем связан этот факт, с требованиями артефакта или банальным раздолбайством пиратов, но это мой шанс. Удалившись на максимальную дистанцию эффективного залпа, навел прицел на артефакт и, мысленно выдохнув, нажал сразу на два красных кристалла, активирующих оружие истребителя. Луч света и сгусток плазмы ударили в нарост транспортника — И оптические приборы истребителя уловили взрыв, сорвавший маскировочное поле с двух пиратских кораблей. Иконка отсутствия связи пропала, и я начал быстро говорить, разгоняя тень в сторону союзников». «Феникс, срочно связывайся с военными и проси помощи. Это непростой конвой. Уничтожил редкий артефакт стоимостью 100 лямов, который глушил связь. Если бы мы попали в область его действия, то скорость, выдаваемая движками, упала бы на 75%, и нас бы быстро слили, а конвой угнали». «Принял», — послышался короткий ответ лидера группы, а через несколько десятков секунд он ответил. «Конвой сменил курс. Поступил приказ оборонять транспортники до прихода подкрепления. Они будут минут через двадцать. Неон, догоняй, мы летим обратно!» Таймер вуали истек, и приборы тревожно замигали, сигнализируя, что меня обнаружили. «Да кто же смог меня пробить? Да еще и с такого расстояния!» И страшная догадка кольнула сознание. Настолько мощное оборудование может стоять на кораблях, начиная с класса корвет а может и крейсер. «Феникс, у них есть корвет или крейсер, мой Сталс раскрыт!» «Принял не он», — немного изменившимся голосом ответил лидер группы. «Тут слишком много астероидов. На отстрел нужно время. Он будет двигаться медленно». «Важная информация. Ваша репутация с фракцией пиратов изменилась. Текущая репутация — минус пятьсот. За головы всех членов группы назначена награда — пятьсот тысяч кредитов». «Да твою же мать, не он! Вот кто просил тебя уничтожать артефакт? Ну, запороли бы квест, ну, просила бы прочность истребителя, ну, сняли бы рейтинг чутка, а теперь придется умирать постоянно!» — окрысился old school «Умрешь разок, от тебя и отстанут», — предположил я. до да хрена с два! Пираты вешают черную метку минимум на полгода, и за каждую смерть ее обладателя перечисляют озвученную сумму. Упс!» «Это все, что я мог сказать в этой ситуации. А что тут еще скажешь?» «Не знал я этого». Хотя мог и предположить, что за уничтожение артефакта ценой 100 миллионов пираты по головке не погладят. «Да не слушай ты этого нытика!» — вклинилась в беседу Милавка. «Когда военные скачают данные из души твоего корабля, нам выдадут такой бонус за уничтожение ценного имущества врага, что полгода можно будет провести на курортной планетке, попивая коктейль, принесенный знойным красавцем». «А можно как-нибудь бескрасавца?» без красавца настороженно поинтересовался я. «Не по мне это, хотя я никого не осуждаю». Сквозь дружный ржач, раздавшийся из магических динамиков, я все же услышал тихое слово «придурки», которое произнес old school. Радар тревожно замигал, на нем появились три отметки, которые уверенно шли прямо за мной, постепенно сокращая расстояние. «У меня на хвосте трое, малые истребители. Точнее сказать ничего не могу». «Предлагаю устроить им встречу». «Принимается. Веди их на меня. Скорее всего, это загонщики». «Пиратам сильно не понравилась потеря артефакта. Они постараются связать нас боем и задержать до прихода крупнотоннажного флота». «Соколы, держитесь вне радиуса вражеского пелинга Я затаюсь за астероидом без движения. Их радар нас не обнаружит. Неон». «Как они переключатся на меня? Присоединяйся вторым ведомым. Лидер Милавка, целеуказание получаете от нее!» почему она? У меня истребитель в лучшей конфигурации!» — окрысился old school «Вот же неугомонный! Потому что я так решил!» — отрезал Феникс. Промчавшись на полном ходу мимо затаившегося Феникса, услышал голос лидера. «Начали!» — и активировал провокацию. От игрока во все стороны молниеносно распространилась волна энергии. Теперь ближайшие несколько минут мобы будут атаковать только нашего танка. Я заложил вираж и пристроился справа от истребителями лавки. Она пометила маркером одну из трех целей, круживших вокруг «Феникса», и мы ринулись в бой. Уже с первых минут я понял, насколько мой истребитель отстает в плане огневой мощи и точности от «Соколов». При попадании в щит врагов... Он проседал процентов на 10, в то время как мой заряд плазмы сносил максимум 5. Да и то, чтобы не ломать строй, мне приходилось стрелять с дальней дистанции, что существенно снижало точность. «Феникс, я не строевой игрок. Буду действовать сам. Из области действия сканеров мы вышли, так что меня они не видят. Работаю по той же цели, что и «Соколы». Принято». Буквально прошипел лидер, и я заметил, как позади его истребителя образовалась зеленая сеть, с каждой секундой увеличиваясь в размерах. Один из трех пиратов, висящих на хвосте, замешкался и влетел в защитное заклинание, выпущенное нашим танком. Его скорость заметно уменьшилась, и я не упустил момент, подкравшись практически вплотную по космическим меркам». Влепил заряд плазмы и луч света прямой наводкой. Вы наносите истребителю Охотник 4600 единиц повреждения плазмой. Прочность щита 14300 из 40000. Прочность корпуса 100000 из 100000. Вы наносите истребителю Охотник 3440 единиц повреждения светом. Прочность щита 10860 из 40000. Прочность корпуса 100000 из 100000. «Черт, только сейчас увидел, что они летают на «Охотниках». А это топовая модель первого поколения. Откуда пираты ее достали?» «Стоит такая машинка немерено». «Отличный выстрел, Неон. Продолжай действовать так же», — пришло сообщение от Милавки. А в это время щит Феникса замигал. Аркана делала все возможное, но ее сил не хватало, чтобы удержать защиту лидера. Совокупная мощь трех сильных противников была слишком велика». «Ухожу в Монолит! Снимите с меня хоть одного!» После активации умения корабль «Феникса» остановился, защита истребителя повысилась тысячекратно, и он стал практически неуязвим. Аркана активно восстанавливала потрёпанный щит, но наблюдать за процессом было некогда. Умение длится всего минуту. «Есть! Щит первой цели отключился!» «Неон, бей плазмой по движку!» — прокричала Милавка. При отключенной защите можно повредить отдельные модули. Если вывести из строя основной двигатель, то скорость истребителя упадет до минимальной и превратит его из грозного охотника в жертву. Почуяв неладное, пилот атакованной нами машины начал отчаянно маневрировать, но замедляющий дебаф все еще действовал, и мне удалось влепить ему заряд плазмы прямо в горящую силовую установку». Двигатель моментально взорвался, снизив общую прочность корпуса сразу на 10 тысяч. Вражеский истребитель неуклюже закувыркался в пространстве, и я вместе с «Соколами», предельно снизив скорость, безнаказанно расстреливали поврежденную машину пирата, как в тире. Толстенный луч света врезался в практически неподвижный истребитель, увлекшийся атакой «Милавки». Среагировала она не сразу, поэтому за 4 секунды потеряла сразу 95% щита. Выйти из-под удар ей удалось в последнюю секунду, но, к сожалению, это обстоятельство помогло не сильно. Сгусток плазмы отключил защиту и проделал огромную дыру в корпусе, сняв примерно треть его прочности. Истребитель вильнул на курсе, но девушка справилась с управлением. «Выхожу из боя! Попала под удар корвета!» «Вот черт, увлеклись и не заметили, как подошла тяжелая артиллерия. Нужно делать ноги. Я вновь попал под действие мощного сканера пиратов и стал видим для врагов. Выстрел. Еще один! Олд, скотина, куда полетел, нужно добить охотника! Сам добивай, а мне терять единичку прочности неохота!» Игрок Old school исключен из группы охранники. На него накладываются следующие штрафы. «Достал чудак на букву «М». прокомментировал свое решение Феникс. организовано отходим, прикрываясь астероидами. Неон, сможешь отвлечь корвет?» «Да», — скрежетнул я зубами, в очередной раз уворачиваясь от толстого луча, пытающегося меня достать и, прицелившись, вдавил кристалл атаки. «Вы нанесли истребителю-охотник 4600 единиц повреждения плазмой». Прочность щита — 0 из 40 тысяч. Прочность корпуса — 0 из 100 тысяч. Истребитель-охотник уничтожен. Важная информация. После уничтожения вражеского корабля могут остаться ценные трофеи. Чтобы получить возможность их автоматического подбора, вы можете приобрести дополнительный модуль «Гравитационный захват». «Очень вовремя!» — думал я, смахивая системное сообщение. Двое охотников погнались за «Фениксом», но при поддержке «Арканы», которая умудрялась подкачивать щит танка и одновременно латать дыру в корпусе ползущей рядом «Милавки», они имели все шансы скрыться. Если у них на хвосте, не будет «Корвета». Я скрылся в тени большого астероида и, приложив все свои пока еще не очень великие навыки пилотирования, приземлился на его поверхность с максимально возможной скоростью. Мысленной командой обесточил все приборы, кроме сканера, переведя его в пассивный режим и активировал теневого двойника. Приказал своей копии удаляться в противоположную от движения группы сторону, постоянно петляя между мелкими астероидами. Уловка сработала. Корвет не стал преследовать потрепанную группу, а с неимоверной яростью бросился в погоню за назойливой мошкой в моем лице, которая сорвала их планы и уничтожила баснословно дорогой артефакт. На радаре каждую секунду гасли отметки небольших космических глыб, стираемые в порошок мощным вооружением Корвета. Не знаю, сколько продержится теневой двойник, но когда пираты обнаружат, что их обманули, мне желательно находиться как можно дальше. Выждав, когда Корвет отойдет подальше, сорвался с места в максимальном ускорении «Нужно соединиться с остальными». Глянул на таймер. «Черт, прошло всего 15 минут, а по ощущениям целый год». «Не он. Живой? Да». «Так чего ты там завис?» — взорвался в динамиках голос Феникса. «Живо помогай! Нас тут сливают!» Я перевел глаза на фреймы сопартийцев. Шкала щита у «Феникса» прыгала в разные стороны, сигнализируя, что лидер ведет бой. Через пару минут картина боя развернулась передо мной во всей красе. Печальная картина. К двум оставшимся охотникам присоединился средний истребитель, и наше положение стало откровенно паршивым. Прочность истребителями лавки составляла 40%. Корабль потерял один основной двигатель и зиял множеством пробоин. Щит Феникса доживал последние секунды под натиском двух охотников и среднего истребителя модели «Метеор». Даже Юркой Аркани было не сладко. Своими действиями она частенько переагривала на себя кого-то из мобов, и Фениксу приходилось вновь активировать провокацию, чтобы обезопасить Хила. Сходу, включившись в круговерть боя, старался выцеливать охотника с уже поврежденным милавкой щитом — «Но это оказалось нереально. Бой превратился в хаотическое перемещение. Как при таких скоростях мы еще не столкнулись, я не понимал. Увлекшись боем, я не заметил, как слетела невидимость. Теневой стрелок давно отключился, а каждый выстрел сокращал время нахождения в тени вдвое. Щит моментально принял на себя удар охотника. Удар прошел вскользь, покасательный. Но даже такое попадание выбило 3000 единиц прочности». Где-то рядом промелькнул толстый луч света, и сокол Милавки расцвел яркой вспышкой, моментально потухшей в космической пустоте. А я продолжал сражение, уклониться, поймать цель в прицел, атака, смена курса и по новой. Истребитель тряхнуло. Похоже, меня зацепило чем-то серьезным. Щит лопнул, как мыльный пузырь. Кабине запахло дымом, а на обзорном экране загорелось сразу несколько тревожных огоньков, сигнализирующих о повреждениях модулей. Машина «Феникса» также находилась на последнем издыхании. «Аркан» уничтожили прямым попаданием секундой ранее. Истребитель вновь тряхнула, машина перестала слушаться и беспомощно закрутилась в космическом пространстве. «Все, финиш, поврежден двигатель». Кое-как мне удалось остановить хаотическое вращение, чтобы встретить первую космическую смерть лицом к лицу. Огромная туша корвета замерла передо мной. У меня создалось впечатление, что вражеский капитан решил посмаковать момент. Нажал на кнопку атаки плазмой. К моему удивлению, истребитель вяло плюнул плазмой. Надо же, хоть что-то еще работает. Толстый луч света главного калибра корвета врезался в мой истребитель. и я закрыл глаза, ожидая системную надпись о моей гибели. Но ее не было. Индикатор счета непостижимым образом оказался на отметке 100 тысяч, а из динамиков раздался уверенный жесткий голос. «Спасибо за работу, пилоты! Дальше мы сами!» Переведя взгляд на обзорный кристалл, увидел, как огромный имперский крейсер открывает огонь из всех орудий, попытающемуся разорвать дистанцию вражескому корвету Мы дождались подкрепления.